Белой ночью. Ах, дверь не запирала я, Не зажигала свеч, Не знаешь, как устала я, Не решалась лечь. Смотреть, как гаснут полосы В закатном мраке хвой, Пьянее звуком голоса, Похожего на твой, И знать, что все потеряно, Что жизнь — проклятый ад. О, я была уверена. Что ты придешь назад? Тысяча девятьсот одиннадцатый.